Глава 31. «Так почему ты сегодня не пишешь?» — спрашивает Петра. Бет с Петри сидят в угловой кабинке в Дише, располовинив на двоих огромную с горкой тарелку бессовестно жирные и вкусные сырно на макароны запеканки с Амаром. Посетителей днём в среду в ноябре в ресторане нет. Два человека, заходившие пообедать, ушли час назад. По будням в ноябре ресторанный «Бизнес» на Нантакете Примерно так и выглядят. Петра дотянет до рождественских гуляний, а потом закроется до первого апреля. «Мне кажется, я дописала», — говорит Бет. Глаза Петра возбужденно расширяются. «Правда? Ты закончила свой роман?» «Не знаю, я не уверена. Я решила отвлечься от него на некоторое время, чтобы потом взглянуть свежим взглядом и решить, закончен он или нет». Петра фыркает с полным ртом запеканки с Амаром. «Что?» — спрашивает Бет. Петра глотает. «То, что ты только что сказала». Это ты о своей книге или о своем браке? Интересно. Бат задается вопросом, существует ли между ними какая-то связь. Наш семейный психолог задал нам домашнее задание, которое я должна была сделать еще два месяца тому назад, а я к нему до сих пор даже не притронулась. Я заставила Джимми отменить следующий прием, потому что я его не сделала. Я не понимаю, в чем у меня затык. Может быть, ты просто боишься того, что ты обнаружишь? Может быть. Не исключено. Петра смотрит Бэт прямо в глаза, прямо внутрь ее, как не отваживается смотреть практически никто. Взгляд у нее внимательный, неторопливый, не боящийся задержаться и добрый. Думаю, мне страшно, что он снова мне изменит. Такое возможно. Если я прямо его обратно, я каждое утро буду просыпаться и думать, сегодня он может мне изменить. Он может, но это было так, и до того, как он в самом деле тебя изменил, понимаешь? Каждый новый день — это новое обязательство и новый выбор для вас обоих. Я знаю, но он выбрал изменить. После каждой пустяковой ссоры я буду беспокоиться, что он снова к кому-нибудь уйдет. Каждый раз, когда я его вижу, я думаю, ты спал с другой женщиной. Представляю их вместе. Это отвратительно, но я ничего не могу с собой поделать. Это просто наваждение какое-то. Мне очень хотелось бы стереть это из памяти. Ты все еще его любишь? «Да, но это не мешает мне его ненавидеть». «Это правда. Бет одновременно любит Джимми и ненавидит. Она скучает по нему и хочет никогда в жизни больше его не видеть. Ее тошнит при мысли о нем, и в то же самое время она не может перестать думать о той ночи на полу в кухне». Петра вздыхает. «Мне просто хотелось бы понять, как мне быть», — говорит Бет. «Да примерно так же, как с книгой. Отвлекись на некоторое время от мысли об этом». А потом, когда будешь готова, взгляни на все свежим взглядом. Бет кивает, она обнаруживает в расплавленном сыре большой кусок омара и накалывает его на вилку. «А ты что думаешь?» — спрашивает она Петру. «О чем?» — «О Джимми. Думаешь, мне надо принять его обратно?» «Этот вопрос ответить можешь только ты сама. А ты как бы поступила на моем месте?» Петр отковыривает запекшийся кусочек макарон с сыром с края тарелки и отправляет его в рот. Потом делает глоток воды, промокает губы салфеткой, бэт ждет. Петра улыбается, не разжимая губ. «Петра, ну серьезно, мне нужен твой совет». Петра вскидывает брови и ничего не говорит. «Вот как я бы поступила, — произносит она наконец, — прекратила бы все разговоры, прекратила бы искать ответы на этот вопрос у окружающих, прекратила бы метаться, успокоилась и задала себе те самые вопросы из домашнего задания, которых ты так боишься. «Те ответы, которые ты дашь себе, будут правдой. Вот как я бы поступила». Петра вздыхает разочарованная, но неудивленная. Она могла бы догадаться, что Петра не станет делать за неё её домашнее задание. «Ты слишком мудрая, чтобы быть одинокой», — Петра смеётся. «Вот именно поэтому я и одна?» «Нет, я с радостью разделила бы с кем-то свою жизнь и завела семью. Когда-нибудь я это сделаю. Просто пока в моей жизни нет места всему этому», все мои силы уходят на диши моих сотрудников, которым нужна их работа, на заботу о моих родителях. Но когда-нибудь, когда-нибудь я хотела бы иметь то, что есть у тебя. Не есть, а было. И есть. Я буду считать себя счастливицей, если у меня будет то, что есть у тебя. Бет улыбается, благодарная подруге за напоминание. У нее три чудесные здоровые девочки, уютный дом, замечательные подруги и, возможно, дописанная первая книга. Это очень много». Она смотрит на часы. «О, Господи, мне пора бежать. Надо забрать девочек». Бет обматывает вокруг шеи ярко-фиолетовый шарф, хватает сумку, обнимает Петру на прощание. «Спасибо за потрясающий обед. Всегда, пожалуйста», — отзывается Петра, обнимая ее в ответ. «Очень была рада тебя увидеть. И я тебя». Бет спешит к выходу, не желая опаздывать. «Ты совсем разберёшься», — говорит Петра, но Бет уже скрылась за дверью и не слышит её. Вечер вторника, послезавтра — День Благодарения. Бет с девочками только что закончили ужинать с запеканкой из макарон с сыром, но Бет совершенно не чувствует себя удовлетворенной. После того, как она попробовала макаронно-сырную запеканку с омаром в ресторане у Петры, магазинный полуфабрикат, похоже, теперь для неё не вариант. Она заглядывает в холодильник в поисках чего-нибудь еще, возможно, чего-нибудь сладкого, но ей ничто не прельщает. Все три девочки уже перебрались в гостиную. София завладела пультом дистанционного управления и перебирает фильмы в меню онлайн кинотеатра, а Джессика с Грейс на перебои выкрикивают разные названия. Школы школу им завтра не надо, а на вечер нет никаких планов. Ни тренировки в баскетбольной секции, ни репетиций в школьном театральном кружке, ни домашнего задания. Петра до возможности в какой то веки провести спокойный и расслабленный вечер дома, без необходимости куда-то кого-то везти или откуда-то кого-то забирать, если девочки в конце концов договорятся посмотреть вместе какое-нибудь кино. Она разводит в камине огонь и закидывает в микроволновку упаковку попкорна. Девочки все еще просматривают трейлеры, так ни на чем и не остановившись, Бет берет плед и пытается устроиться на диване рядом с гровером, но ее вдруг охватывает необъяснимое беспокойство. Она встает и выглядывает в кухонное окошко. Там темно, холодно и совершенно непривлекательно, и тем не менее, Бет почему-то чувствует потребность выйти на улицу. Она натягивает куртку, шапку, шарф и перчатки и берет фонарь. Я пойду пройдусь ненадолго. Не начинайте ничего без меня смотреть. «Хорошо», — говорит Грейси. Загипнотизированные телевизором, Софи с Джессикой как будто даже не слышат, что их мать что-то сказала. одна Грейси расскажет им, куда она подевалась, если они вдруг ее хватятся. Вечер темный и безлонный, но звезды выглядят изумительно красиво и холодно не так, чтобы очень уж сильно. Бэт включает фонарь и идет, поначалу сама не зная куда, но уже через пару минут у нее появляется цель — пляж толстух немного дальше, чем она планировала, но она прибавит шагу. Она идет по грунтовой дороге, сосредоточившись на неровной земле, которую выхватывает из темноты луч фонаря перед ней, в велесых клубах собственного дыхания в холодном воздухе его ритм ритме, скоординированном с ритмом ее шагов. По сторонам ничего не разглядеть, но Бет и так знает, что там плоский, поросший травой дикий пейзаж, практически без единого деревца, напоминающий африканскую саванну. Приятно в кои-то веки хоть немного пройтись, подвигаться. Большая часть её времени, да вся её жизнь, если уж честно, проходит в сидячем положении. За кухонным столом, в машине, в её кресле и в библиотеке. Пассивно, на одном месте. Щёки и нос щеплет от холода, глаза слезятся от ветра. Но в целом одета она достаточно тепло. Сердце бьётся учащённо, мышцы ног горят от нагрузки. И одновременно жарко и холодно. Эти две противоборствующие энергии каким-то образом одновременно сосуществуют у нее внутри, рождая какое-то странное ощущение, которое кажется ей непривычным, но приводит в приподнятое состояние духа. Бет доходит до пляжа и решает, что и так уже далеко зашла, поэтому дальше не пойдет, но прежде чем развернуться и двинуться обратно, останавливается на минуту, просто чтобы впитать в себя это ощущение. Она выключает свой фонарь и слушает шелест волн. Ей кажется, это дышит сама Земля. Она запрокидывает голову и смотрит на звездное небо с его бескрайней, неизмеримой, непостижимой необъятностью и в то же самое время простой и доступной красотой, чье существование объяснено логичными законами физики и в то же самое время абсолютно совершенно необъяснимо. Кроме нее на пляже нет ни одной живой души. Она совсем одна — и тем не менее чувствует странную пронзительную связь со всем на свете. Две противоборствующие энергии, заключенные внутри ее, порождают какой-то отклик. Пора возвращаться домой к пледу, попкорну и кино с дочками. Она выходит обратно на дорогу, и тут вдруг в луче ее фонаря вспыхивают два белых светящихся пятнышка чуть выше уровня земли, но это останавливается как вкопанное. Это олененок, подросток, стоящая прямо у нее на пути в нескольких шагах от нее. С минут они оба стоят неподвижно, внимательно глядя друг на друга. Бет любуется его черным носом, предающими ушами, длинной стройной шеей, и задается вопросом, какой он видит ее. Потом он без предупреждения срывается с места и исчезает в темной, дикой нантакетской саванне. За время ее отсутствия девочки уже совсем извелись от беспокойства и нетерпения. Они готовы смотреть фильм, они заждались. Но Бет сперва делает для каждой из них поплавок из имбирного лимонада с мороженым, о себе коктейль из водки, кофейного ликера и бейлиса. И лишь потом они вчетвером устраиваются на диванах под пледами и смотрят «Марли и я», фильм, который все они видели по меньшей мере три раза. Кончается он совсем поздно, и Бет идет спать почти сразу же после того, как уложила девочек. Обычно, прежде чем заснуть, она, по крайней мере, полчаса ворочается сбоку-набок, прокручивая в голове все события прошедшего дня и беспокоясь о дне завтрашнем. Но сегодня, похоже, благодаря прогулке на свежем воздухе, сон она проваливается мгновенно. Однако же час спустя ее глаза резко распахиваются. Сна не в одном глазу. Сердце бухает в груди, требуя от то Она вылезает из кровати, находит ручку и лист бумаги, расчерчивает его на четыре части и начинает писать. Ее рука еле успевает за мыслями. Слова, про которые она даже не подозревала, что они все это время копились внутри, рвутся наружу. Закончив, Бет пробегает глазами содержимое своих четырех квадратов, потом еще раз и еще. Ну вот она, наконец, сделала свое домашнее задание, ответила на все вопросы. Она еще раз перечитывает написанное и понимает, что ей делать. Что мне нужно, чтобы чувствовать себя желанной? Чтобы ты проводил время со мной, вместо того, чтобы спать допоздна, в одиночестве курить сигары на улице, засиживаться на работе после закрытия, спать с другими женщинами. Чтобы ты был рад меня видеть. Чтобы ты время от времени делал мне комплименты, более конкретные, а не просто хорошо выглядишь. Чтобы ты никогда больше мне не изменял. Что мне нужно, чтобы чувствовать себя счастливой? Мои девочки, мои подруги. Возможность писать. Чтобы ты замечал и ценил любовь и заботу, которую я вкладываю в нашу семью и дом. Порядок в доме. Время от времени уезжать куда-нибудь с этого острова, в большой город или в горы. Верить, что я заслуживаю того, чтобы существовать. Что мне нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности? Знать, что с девочками все в порядке. Никогда больше не залезать в долги и всегда вовремя оплачивать счета. Чтобы ты никогда больше не виделся с Анжелой. Верить, что ты никогда больше мне не изменишь. Что мне нужно, чтобы чувствовать себя любимой? Объятия и поцелуи. Слышать от тебя слова «Я тебя люблю».